Глава 9. Красное платье. «Здравствуйте», — поприветствовал я, часового актера одного из КПП в здании военной разведки, раскрыв перед его глазами удостоверение. «Проходите», — кивнул головой старший лейтенант. Я пошел по длинному коридору. Красная ковровая дорожка скрадывала звук шагов. Я шел бесшумно, словно парил по воздуху. Она, как мне казалось по ощущениям, совсем не была похожа на красную дорожку канского кинофестиваля. Там звезды, камеры, фотовспышки, поклонники и фанатки, именитые продюсеры и дамы в длинных красных платьях с умопомрачительным декольте и свободой. Да, обязательно в красных платьях. Упади кинодива в таком платье на канскую дорожку, ее бы никто и не заметил. Удивительна ли такая мимикрия? Красная на красном, с окровавленными коленками или локтями. Нет, такую точно бы никто не заметил. Я шел прямо, бесшумно, красочно представляя, как кинодива в своем шикарном красном платье падает и разбивает коленки. «Привет, Леша!» Вдруг сбоку из стены вышла красивая женщина в красном платье с удивительным декольте и очаровательной улыбкой. И впилась в меня взглядом. Я так засмотрелся на нее, что не заметил, как прошел сквозь стену и полетел в жуткую бездонную бездну, крича, как последний раз в жизни. Ах, я подскочил на кровати. Приснится же такое. Катя спала, вытерев испарину со лба, я снова лег на подушку, отбросив в сторону одеяло. Что же это была за актриса? Этот вопрос навязчиво вертелся в голове. Очень красивая, если бы не это бездна. Сильно массируя лицо, я пытался вспомнить лицо дамы в красном. Я его определенно где-то видел, даже больше я его знаю. «Я знаю эту женщину. Какая-то очень интересная». М. Справа на тумбе запищал будильник телефона. Взяв аппарат в руку, выключил будильник, поставленный, как всегда, на 708. Поцеловав сладко спящую супругу, накинув халат и воткнув ноги в тапки, словно лыжник, неспешно, не отрывая тапки от пола, поскользил в ванную. Бывает так, что место оставляет на человеке отметины. Цифра восемь, которую я ставил на будильнике в конце любого времени, это как раз отметина, прикатившая со мной из Китая. И не то чтобы я, как почти все китайцы, верил, что восьмерка приносит удачу, но на всякий случай не брезговал обратить внимание этой самой удачи на себя. Интересно, к чему снится красная дорожка, шикарная женщина в красном платье и падение в бездну? Хотя что тут думать? Ясно, к удаче. Я ухмыльнулся своему оптимистично улыбающемуся отражению и принялся приводить его в порядок. Почистив зубы и сделав свою обычную 15-минутную зарядку с непременными отжиманиями на пальцах, заскочил в контрастный душ. Контрастный душ разве может быть что-то лучше для начала дня? Только предательская капля крепкого черного кофе на белоснежной сорочке. Мысленно улыбнулся я. Белла ходит. застегивая запонки на сорочке, я то ли вспомнил, то ли узнал. Это была она, девушка из моего сна. Девятнадцатилетняя бестия на шестьдесят девятом канском фестивале шокировала всех своим красным атласным платьем. Запоминающаяся картинка. Как эффектно она появилась из стены. Интересно, через какое время люди научатся проходить через стены? Полезный навык. Я был бы не против такого. Надо Катюше купить такое платье. Как вернусь из Китая, обязательно это сделаю». Вот только откуда у меня возникла такая идея, говорить, пожалуй, не буду. Ей вряд ли понравится, что мне снятся молодые сексуальные женщины в красных платьях. «Как же это нелепо! Белая сорочка, запонки и шашлыки», – подумал я, скидывая из себя наваждение от недавнего сновидения. Сам космос указал мне на эту нелепость кофейной каплей. Я переоделся в защитный камуфляжный костюм, в котором обычно ездил на рыбалку. «Доброе утро!» – сладко потянувшись в кровати, сказала красавица – которую в недалеком будущем ожидал подарок в виде красного платья. «Доброе утро, дорогая! Дети уже позавтракали, а я сейчас пойду. Поваляйся еще!» – предложил я, выходя из комнаты. Детские голоса в нашем доме начинали звенеть колокольчиками с семи часов утра. Для детского развития важнее методик, преподавателей, игр и прочего является режим. Режим – это всегда хороший сон, аппетит, спокойствие ребенка и база его развития, интеллектуального и физического. Я сидел за большим обеденным столом, пил чай с бутербродом и смотрел телевизор. Везде одно и то же, коронавирус. Катюша зашла в столовую с улыбкой и радостным настроением. «Сделать тебе завтрак?» – спросил я, откусывая бутерброд. «Нет, спасибо, я сама». Катя открыла холодильник, ее глаза побежали по полкам, ища, за что зацепиться. «Я там за трюмо положила маски, не забудь надеть», – заботливо сказала она. «Вот же хитрюга, где только она их раздобыла». Ни в одной аптеке Москвы, несмотря на заверения администрации, их было не купить. А спекулянты продавали маски от 250 рублей за штуку. Взяв сыр и масло, Катюша подошла к столу с решимостью сварганить бутерброд. «Лёш, а знаешь, люди в сети говорят, что все эти маски – это заговор производителей этих самых масок, потому что для здоровых людей они практически бесполезны. Большинство тех масок, которые люди покупают в аптеках и носят, это первый класс защиты, не помогает совсем». «Так что на маску надейся, а сам не плашай, хорошо?» – захихикала мама нашего дружного семейства, демонстрируя белозубую улыбку. «Другими словами, – отпив чаю, – уточнил я, – здоровому человеку от коронавируса это поможет так же, как обычная кожаная куртка от стрелы, выпущенной великим монгольским лучником, одним из лучших полководцев, Темуджина Чингисхана Джебе», – засмеялся я. «Нет, ну правда». «Ты, может, слышал уже высказывание, что этот коронавирус не серьезнее обычного сезонного гриппа, что, мол, ковид этот был придуман производителями масок, противовирусных таблеток и антисептиков для того, чтобы обогатиться», пояснила Катя мнение каких-то людей. «Если следовать этой логике, можно предположить, что коронавирус придумали производители туалетной бумаги и продавцы гречки», рассмеялся я. «Ну а если без шуток, я тут на днях читал одного немецкого ученого, Он рассказал про занятный лабораторный эксперимент. На питательную среду кашляли в маске и без нее. Разница итоговых показателей заражения была всего в 1%. Представляешь, всего 1%. А еще физики из Массачусетского института доказали, что воздушное облако с микробами при чихании отлетает метров на 8. При этом из носоглотки чихающего тошнотика вылетает до 40 тысяч капель слюнявых соплей со скоростью 160 км в час. «На дорогах это превышение скорости». «А вообще, моя дорогая, изоляция убивает личность», — сменил тему я. «Поэтому людей в тюрьмах и бросают в ШИЗО и одиночные камеры. О как!» Катя явно не хотела слышать мои разглагольствования про какие-то там тюрьмы и продолжала настаивать на своем. «Маску надень», — ласково сказала она. «Ты будешь аккуратен?» «Я буду очень внимателен, не переживай», — успокоил я. «Ты не в форме сегодня?» – спросила жена, имея в виду, что я не надел китель, как это бывало ежедневно. «Да, сегодня дела гражданского масштаба», – пояснил я, выходя из-за стола. «Спасибо и приятного аппетита». Я крепко, с удовольствием поцеловал супругу в губы и вышел. Дети с няней играли в комнате Ивана. Их веселье и радость разливались по всей квартире. Виски китайский язык, на котором они говорили так же хорошо, как на русском, выдавал в них маленьких китайчат. Один из моментов, почему у наших детей все учителя были носителями языка, заключался в простой истине, которую я однажды рассказал супруге. Дети идентифицируют языки очень и очень рано, и они четко понимают, кто и на каком языке говорит. Например, испанец Умберто, который приходил к нам общаться с детьми на испанском, говорил только на нем. И дети, зная, что он не понимает по-русски, общались с ним только на испанском. Один человек, один язык, детям так проще понять. У них нет путаницы от того, что взрослые говорят то на одном, то на другом языке. Вероятно, именно поэтому ни у Ивана, ни у Маши мы с Катей никогда не замечали языковой путаницы. Ну и плюс еще моменты фонетики, которые у носителя всегда звучат глубоко, правильно и по-настоящему. Учить иностранные языки с первого класса – это, конечно, поздно. Я планировал, что наши дети к шести-семи годам будут разговаривать на изучаемых иностранных языках как носители. Поживем-увидим. Коронавирус внес свои коррективы, и дети дурачились со всеми учителями, или, как они их называли, друзьями по телефонам в режиме видеосвязи. Маленькая Маша, на удивление, также не отходила от телефона во время уроков и с удовольствием общалась с учителями. Возможно, причиной тому было желание во всем подражать брату, хотя приучать маленьких детей к телефону – это последнее зло, которое может быть. Рядом с детьми оставалась только китайская няня, которую мы сразу же проверили на болячку. На улицу никто, кроме меня, не выходил. Все продукты я покупал и привозил домой сам, предварительно обрабатывая пакеты спиртовыми спреями. Иван, Машенька, папа пошел на работу, давайте поцелуемся. Дети радостно прилипли, обняв меня. Мы понежились несколько секунд, попрощались, и я поехал навстречу к Минину. Глава 10. Банька. Я пришел минут за двадцать до назначенного времени и стал ждать в условленном месте, прохаживаясь туда-сюда. Машин на улице было мало, а вот люди сновали, многие без масок. Возможно, это были те, кто в курсе их первого класса безопасности, который мы обсудили с утра на кухне с женой. А может быть, это были пофигисты, которых никогда никакая болячка не брала, и к коронавирусу они относились тоже с презрением. Вообще, интересно, конечно, термин «самоизоляция». Он, вероятно, был рассчитан на тупых, безвольных, двуногих баранов, которые не знают, что ЕГЭ был разработан для американских дебилов. Причем «дебилов» в данном случае термин не оскорбительный, а медицинский. Поражает, что он сработал. Люди за собственный счет разбежались по домам. Им суют в лицо цифры зараженных ОРВИ, говоря, что все это коронавирус. Народ верит пропагандонским паническим тоннам информации выливающимся с экранов телевизоров, и смиренно сидит дома. Идеальная схема. Схема, чтобы государство не тратило много денег на содержание граждан. Бизнесмены, малые и средние, вон, богатые, пусть и содержат своих работников. А то, что просрали всю систему здравоохранения, позакрывав больницы и разогнав врачей, тем самым и подорвав ее, это все, сука, госдеп. Наши чиновники, правда, просер здравоохранения называют оптимизацией. Так ведь проще. Больницу, нахер, на ее месте торговый центр. Разве не чудесно? А чиновники получают откат, и им, вероятно, хорошо. А на страну и народ вроде как и все равно. Какие врачи? Зачем они? Их же надо содержать, платить деньги и прочие разные социальные моменты. Впечатление, что у чиновников разом возникла аллергия на народных врачей и их разогнали. Впрочем, это нормально. Нормально для одного из руководителей страны, который, проявив гениальность Адама Смита, однажды дал совет учителям – уходить в бизнес. Сейчас они, учителя, судя по воплям малого и среднего бизнеса, станцию под названием «Уходить в бизнес» минуют и отправляются сразу на конечную, на три буквы, то есть на дно. Выходит так? Вообще все беды в России, надо это понять и смириться, это все госдеп. Нассена в подъезде или разрисованные стены – госдеп. Поломанные качели на детских площадках – госдеп. Мошенники обманули – госдеп. Этот всемогущий госдеп не дает нашей стране последние лет нацать не вздохнуть, не пернуть. Пара любимых тем пропагандонов какие? Правильно, хохлы и тупые америкосы. И две эти темы изо дня в день переливаются из пустого в порожнее по всем фетканалам. Даже эксперты не меняются. Они ходят по ток-шоу с одного канала на другой и с умным видом говорят, говорят, говорят. Всем похеру, что они говорят, но они все равно говорят и говорят. Соловей заливает, а шум за версту стоит. Уткин, правда, иногда дает дрозда Соловью, но Соловей, пивун знатный, делает вид, что дерьмом обливают не его. Пропагандоны за деньги граждан им же и втирают дичь. Еще один штрих. Как можно так доработаться, что госканалы, покрывающие всю страну и получающие крупнейшие рекламные контракты, вдруг стали убыточны? Ими что, никто не управляет? управляет. Значит, неэффективно это делают? Так этот вопрос можно задать счетной палате. Но кому это интересно? Небольшой активной части народа? Так уже свыклись. Народ, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А то, что Россия в мировом рейтинге качества жизни в седьмом десятке, проигрывая Беларуси, Панаме, Эквадору, на это никто не смотрит. По уровню коррупции в самом конце среди всех стран мира. Даже отделившаяся от Австралии в сентябре 1975 года Папуа-Новая Гвинея по рейтингу коррупции и та обошла Россию. Хотя сравнение скорее некорректное. Там, возможно, до сих пор учитывают в таком рейтинге бусы и зеркальца. Зато у нас в стране 10% самых богатых людей владеют почти 80% бабла. В Китае, кстати, и стране вечно во всем виноватого Госдепа 60 и 76% соответственно. В мировом рейтинге конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума Россия со своим полсотым местом в соседях имеет Кипр и Словакию. Пару стран, которые никогда никто не называл сверхдержавами, а попроси людей показать на карте, даже не найдут. По производительности в шестом десятке. Рогозин возит в космос грузы по шесть тысяч долларов за кило, а тупица Илон Маск за 600 в 10 раз ниже нашего. Всего 20 лет ему понадобилось для этого, а наши за 20 лет особого, кроме проваленных пусков космических ракет, ничего в космонавтике не добились. Зато Рогозин живет так же широко, как Маск, а может и богаче, народу становится видна далеко не вся жизнь наших чиновников. По продолжительности жизни болтаемся где-то за первые сотни рейтинга. Это хорошо, у государства ума хватило после десятки раз заявленных слов президента о нежелании поднимать пенсионный возраст, поднять этот самый пенсионный возраст. Нагрузка на бюджет уменьшится. Зачем вообще пенсия? Работать, как сказал один выдающийся государственный муж, грести как рабы на галерах всю жизнь и не отвлекаться на всякую чепуху. По легкости ведения бизнеса наша страна в хвосте третьего десятка. Хотя всем очевидно, что рейтинг завышен. А как хотелось бы стоять на вершине этого рейтинга? Но в России, судя по всему, есть только один преуспевающий бизнес – олигархический. Остальные – сами за себя. Есть, правда, справедливости ради и лидерства в кое-каких рейтингах, например, в рейтинге по убыли населения. Да, у России в нем первое место. В тройке лидеров – России по заболеваемости неинфекционными болезнями. Глядя на цифры, правда, можно легко обмануться. Вроде пить, курить стали меньше, но стрессы косят людей. А стресс – это ослабление иммунитета со всеми вытекающими. Зато по уровню демократии мы на 140-м месте. Не все еще, видать, просрали, раз в этом продажном рейтинге нас держат в подвале, навязывая свои ценности. Два месяца малый и средний бизнес орет, надрывая глотки, прося о помощи. Но все в пустоту. Потому что не умеют работать и кричать тоже не умеют. Выходит интервью миллиардера Агаларова. В котором он начинает плакаться о тонущем корабле и на тебе, без всяких тендеров миллиард на больницу в экспоцентре. Вот как надо работать, Карл, и ощущение зазеркалья не покидает. Дай на лапу и забирай господряд. А торги это для орущих лохов. Терешкова из народной гордости превратилась одним выступлением во что-то отталкивающее, обнуление. Нужно ли оно? Конечно, ведь за 20 лет столько произошло вредного, пошлого и губительного. Больницы и школы уменьшились до степени чего-то нереального, а число чиновников увеличилось в два раза. Количество аварийного жилья по всей стране возросло почти в три раза, при этом появился обязательный платеж за капремонт, а дотации на ЖКХ испарились. Ну а дальше полный ахтунг. Введен транспортный налог, топливный, утилизационный сбор, кадастровый, платон, нахоз постройки на дачах – Повышен НДС, заморожены страховые пенсии, пенсионная реформа, туристический сбор, рост штрафов. Таков промежуточный итог 20 последних лет. Поэтому обнуление жизненно необходимо. Обнулить всех гениев, доведших народ до ручки. Это кажется логичным, но нет. Обнуление по-русски это царствование. Вот такая петрушка выходит. И на этом фоне конец войны в Чечне выглядит уже вроде как откупом. Проведение лучшей в истории Олимпиады в Сочи казнократством и демпинговыми скандалами, сломавшими судьбы многих спортсменов и подорвавшими авторитет российского спорта. А выступление без флага и гимна вовсе выглядело как позор на весь мир. Кстати, этот позор очень, очень активно обсуждали в Китае. Там не поняли, как можно было так поступить с Родиной и куда делись известный когда-то русский дух и патриотизм. Возвращение Крыма обернулось санкциями, и в такой закваске коронавирус выглядит как идеальный способ поменять законы о выборах, чтобы оппозиция больше не мешалась под ногами. Дистанционное электронное голосование, но разве может быть что-то идеальнее для фальсификации выборов? Обнуление, как это неприскорбно звучит, уже произошло. Обнуление прав и свобод граждан. Кажется, все, финиталя комедия. Но нет, впереди нас ждет еще несколько страшных ударов. Лавно подъехавшая машина прервала мои размышления. Через открытое окно пассажирского сиденья я увидел Минина, который коротким взмахом велел садиться. Я залез на заднее сиденье. Мы поздоровались с Мининым. «Знакомься», — сказал он, показывая на водителя. «Алексей», — протянул я руку. «Иванов Глеб Глебыч», — отозвался рулевой. На его рад ответил взаимно. Я устроился на заднем сиденье, рассевшись по центру, чтобы было одинаково удобно слушать и видеть обоих собеседников. Машина понеслась легко и быстро, словно это ее ждала расчудесная банька. «Что нового, Глеб Глебыч? Как говорят в Одессе, где у нас случилось?» Обратился я к Глебычу, как к старому другу. «Да все одно и то же. Бла-бла-бла, Путин, бла-бла-бла, Путин». Везде преобладает политико-юмористический контент для домохозяек и даунов старше 35 лет. Потому те, кто моложе, ящик не смотрят. Выдал бодрым поставленным командным голосом наш водитель-политолог. Какого-то губера за ноздри фейсы взяли, слышали? Глебыч сразу бросилась в глаза, слов не подбирал, говорил по-народному. Так это давно уже было, позавчера. Я же вас спрашиваю про сегодня, рассмеялся я. С коррупцией борются, правильно делают. На последних словах Минин вместе с Ивановым рассмеялись. Алексей, самая чудовищная коррупция и денежные махинации не среди чиновников, а в банке под вывеской Центральный банк Российской Федерации. Что это значит? удивился я, сделав вид, что не в курсе истории. Следуя классическому правилу Глеба Жиглова, из места встречи изменить нельзя, хочешь разговорить с собеседника, выведя разговор о нем самом. Я и задал такой вопрос, который был близок Глебучу, чтобы собеседник, вдохнул полной грудью. История этого адского преступления под названием «ЦБ России», назовем его так, началась в далеком 1989 году, когда выпивоха Борька Ельцин побывал в США, где как бы он приготовил пальцы, чтобы с красноречием артиста показать кавычки, и с ехидством и ненавистью продолжил. «Случайно», — сделал он снова характерный жест, встретился со старшим Бушем. Между прочим, активным деятелем тайного общества Черепа Кости. А после посетил лицедея Рейгана в больнице и отметился на встрече в Рокфеллер-клубе, прямо на Манхэттене. Была пошагово согласована передача всех российских богатств, наших активов штатам. Первым важнейшим актом стало создание Центрального банка РСФСР в 1990. -м. Его устав калька с ФРС США. В то же время... Б проблеял бараном рассказчик, Ельцин и Мечин и Горбачев открывают Банк общественного финансирования и кредитования национальных программ. Финансовая подпитка этого заведения шла непосредственно из филиала Банка Ротшильда в стране шоколада и сыра Швейцарии. И об этом все открыто знали и ничего не сделали? Задал я с упреком вопрос, надеясь, что рассказчик проглотит, не разжевывая пилюлю самоукорения. Но Глебыч, как его звал Минин, продолжил, ни на секунду не сбившись. На защите интересов страны было КГБ. На последней букве он вытащил язык, чтобы подчеркнуть свою лютую разочарованность этой организации. ГБисты организовали покушение на Ельцина в Испании, которое закончилось неудачей. На высоте 3,5 километра у самолета отказала электроника. Самолет жестко приземлился на брюхо. У Ельцина сильно повредило позвоночник, его парализовало. Испанские медики сделали чудо, поставили алкоголика на ноги. «Вот точно, — говорят, — дуракам везет», — чуть не выругался матом Глебыч. Второе покушение на него организовали в Москве. Примерно через полгода в дверцу ельциновского газа врезалась «Жигулеха-универсал». Удар был точным, Ельцин получил сильный удар по башке, но он снова, мать его, спасся. И про дело Машерова слышал?» — спросил, глядя в зеркало заднего вида водитель. «Если вы про аварию в октябре 1980-го Петра Машерова...» Секретаря ЦК Компартии Белоруссии туда слышал. «Какая авария? Ну какая авария?» Раздраженно, повысив голос, распалился Глебыч. Командный тон нашего рулевого выдавал в нем военного, возможно, нашего смененным коллегу, званием не ниже полковника. На пути кортежа секретаря ЦК, сопровождаемого, он многозначительно поднял указательный палец вверх, ГАИ, оказывается, груженный картофелем самосвал. «И все, кирдык!» «Методы такие, методы, понимаешь? У КГБ такие методы, такого мужика сгубили, а с алканавтом не справились, измельчала контора», – выдавил он из себя с горечью слова. Несмотря на его эмоциональность, Глеб Глебыч очень внимательно контролировал дорогу, больше секунды по сторонам не отвлекался. Руль держал как что-то любимое и знакомое десятилетиями. Водил он очень хорошо, профессионально а, как известно, самые лучшие водители были в КГБ. Но Глебыч был не из конторских, так мне казалось. А дальше, продолжил Глебыч, август, пуч, американские хозяева получили полный доступ к российскому печатному станку. Произошел тихий сионистский переворот. Ротшильды взяли под контроль не только деревянные рубли, но и получили прямой выход к золотовалютным резервам и всем экономическим объектам России. «Да быть не может. Конспирология какая-то», — отмахнулся я рукой. «Что, наши не влияют на собственный банк? Путин, Мишустин, Греф, Кириенко?» «Он точно с тобой служил?» — повернувшись, спросил он Минина, подмигнув с улыбкой. «Очевидные вещи-то надо понимать и знать, чувствовать в конце концов». «А как же интуиция? Не слышал? Какие Кириенки с Мишустинами?» «Это исключено!» так как создавался ЦБ выпивохой Ельциным не для себя, не для своих будущих преемников Путина и Медведева, а для этих мировых кукловодов, контролеров всей мировой банковской системы. Это кланы Шифов, Барухов, Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, хотя есть мнение, что Морган – это всего лишь управляющий клерк, и других, имена которых не светят. И вот это чудовище, этот спрут, тянет все живительные соки из экономики нашей страны. Наместники на местах наши правители получают мзду в размере 2% от разбазаренного богатства нашей страны и народа. А ты про Кириенку. Вот сейчас думаешь, борьба у Путина с кем идет? А, да, ты подтупляешь, я тебе скажу. С мировой наднациональной системой, которая и управляет миром. Рассказчик, глянув в зеркало заднего вида, интенсивно затряс головой для убедительности. Получается, что, глядя в окно автомобиля, я хотел было пофилософствовать но Иванов, как калач четвёртый, в доли секунды меня осек. «Получается, — возмущенно с гонором перехватил он разговор, — что ты меня перебиваешь, не дослушав. Ваше поколение разучилось слушать, а слушать — это важно, а для таких, как ты, — почти единственное, что позволит добыть сверхсекретную информацию об овощном магазине за углом», — рассмеялся в голос Иванов. «А потом, когда ты узнаешь, где он находится, будешь его искать еще два дня» снова загоготал мой новый друг. Кризисы, войны, революции – это самый быстрый способ для мировых финансовых элит расширить свое влияние. Рокфеллерам принадлежат все самые известные инвестиционные фонды, те, что делают аналитические выкладки. И это же совершенно ясно, что прогноз может быть сделан тот, который выгоден хозяину. Им принадлежат самые влиятельные и почтенные СМИ, те, о которых говорят, что они не продаются, «Гардиан», «Рейтерс» и Associated Пресс». «Рейтинговое агентство, конечно». «А компании?» «Назовем несколько, Shell и British Petroleum. «Ты чувствуешь масштаб?» «И теперь главное, если Ротшильды — это золото, то Рокфеллеры — это нефть». «И кто же, интересно, выступает против золотого стандарта?» Собеседник лукаво улыбался, как нашкодивший малыш. «Рокфеллеры контролируют мировой рынок нефти и американский военно-промышленный комплекс. Сити Групп, Морган Стэнли...» «Банков Америка», J.P. Morgan Морган Чейз» и сотни других контролируют они. мобил «Шеврон», угадай с двух раз, кому принадлежат. Нефтяной кризис в Мексиканском заливе – хорошо спланированный спектакль, где все тот же главный режиссер. Кстати, итогом кризиса стала сделка об обмене акциями между BP и Роснефтью. Это сильно разозлило Рокфеллеров, ведь речь, кроме всего прочего, шла еще и о сотрудничестве в Арктике, Это уже стратегические шаги. Складывалось впечатление, что Глебыч был так долго на самоизоляции, да еще и в одиночестве, что был просто счастлив лить на кого-то поток своих то ли знаний, то ли фантазий, пока было не очень понятно. Воистину, цветок без света и воды вянет, как и человек без свежего воздуха, и общения вянет, как тот цветок. А Сноудена помнишь? Это не случайная фигура. Его ввел в игру все тот же кукловод, Ротшильды. Он с такой легкостью очутился в Гонконге, а затем в России, в Шереметьево, где вышли материалы, помните? Задал он нам обоим вопрос, сперва посмотрев на меня в зеркало заднего вида, а после переведя взгляд на Минина. И как человек, любящий, вероятно, слушать собственный брутальный голос, сам же на него ответил. «Правильно, в Гардиан. Принадлежащий...» На этот раз Иванов наоборот сделал паузу, чтобы дать время ответить. «Ротшильдом», — ответил Минин. «Правильно, ну и...» Глядя вперед, снова спросил Глеб Глебыч. Мы всех победим, сурово сказал я, понимая в миллиардную долю секунды, что в меня полетит колкость. Ой, люля-то недожаренная, с кем ты собрался побеждать? И кого олигархов? тихо нараспев, выдал Иванов, глядя на Минина, и махнул рукой. Я дам тебе пару статеек», — снисходительно заговорил Глебыч, почитая, чтобы хоть чуть-чуть понимать, откуда дети берутся. То, что сейчас происходит, это война, Третья мировая война. По особому сценарию, биологическому. И почему она такая, а не ядерная, очевидно, как дважды два. Те, кто ее затеял, понимают, что планета от ядерной войны, если и выживет, то экологии будет нанесен смертельный удар. Поэтому нужно так все обстряпать, чтобы не было никаких разрушений. Избавиться от людей и сжечь их к херам в крематориях. Выбросы диоксида углерода, СО2 и других парниковых газов от миллиарда людей лет через 20 засрут всю планету. Сейчас по миру голодает один миллиард человек, а еще один миллиард хронически недоедает и спрашивается «На хера козе Баян?». Иванов кинул взгляд на Минина и захихикал. «Я не давал», — отшутился Минин и тоже усмехнулся. Минин не особо серьезно слушал этот разговор, вероятно, думая о чем-то другом. «А кто в данном случае коза и что Баян?» — поинтересовался я на полном серьезе, сдвинув брови. «Те, кто управляет миром, коза» а два миллиарда постоянно потребляющих блага земли, а также постоянно срущих людей, которые, не пойми, зачем живут, — это баян, — ответил Иванов и скривил рот, как бы осуждая сам себя за такие кощунственные слова. «Цинично», — заметил я. Иванов отрицательно закачал головой. «Ты читал «Тень будущего мира» Джорджа Книпса?» — спросил он. «Это что-то свежее из новинок?» — задал я вопрос. «Да, свежее», — засмеялся в голос Глебоч. 1928 год издания. Как вчера, беги в книжный, спеши купить. Иванов стал смеяться, как ребенок, плюнувший в очень важном дворовом споре дальше всех. В докладе Римского клуба по поводу человечества в 2020 году одной из глобальных угроз записано «перенаселение». Отсюда вывод, уменьшение численности населения это важнейшая нынче задача для мировой закулисы. Вон в Китае отменили политику «одна семья, один ребенок», и что? Сейчас население Земли будет увеличиваться на 90 миллионов ртов в год. ООН ожидает, что к концу года количество людей на планете превысит планку 7,8 миллиарда. Темпы, понимаешь? Поэтому вон, блин, Гейтс намеренно исковеркал имя глебуч и херачит свои вакцины день и ночь. Это чтобы не рожали, это чтобы недолго жили. Я думаю, он в совете директоров. Они всех пугают коронавирусом лишь с одной целью, чтобы дурачки сами в очереди выстроились за якобы вакцинацией, которая будет не лекарством от какого-то там коронавируса, а ядом, от которого в течение года-двух передохнет пара миллиардов человек, а может и больше. И главное, никто ничего не определит, от чего будет дохнуть народ. «Нас никто не поведет ни на какой убой», заявил Глебыч, громко чмокнув губами. «Мы сами пойдем, как бараны, и детей еще потащим». Народ запугали, критическое мышление отключили. Все, делай с нами, что хочешь, разошелся в азарте Глеб Глебыч. Он ушел из Microsoft, уточнил я. Причем тут Microsoft? удивился Иванов. В Совете директоров мирового правительства. Вот я про что, спокойно уточнил Глеб Глебыч, перехватывая, словно играя рулевое колесо. Вот ответь мне на вопрос, зачем они прививают Африку вакцинами, которые ведут к стопроцентному бесплодию? «Чтобы бедных меньше было, чтобы не рожали, как кролики», — предположил я. «Да, чтобы уничтожить народ, чтобы просто стало меньше людей», — процедил сквозь зубы Иванов. «Меньше народу, больше кислороду. Вот оно как», — обреченно выпалил Глебыч. «В туалет никто не хочет», — спросил он, завидя впереди заправку. Минин без слов отрицательно покачал головой. «А я заскочу», — радостно аэропортовал наш рулевой геополитик сотого Лавила. Я уверен, что с его самомнением и кругозором он ощущал себя именно так. «Начитанный дурак», — подумал я и усмехнулся. Идти в туалет тоже отказался. Уж очень цинично Глебыч описал, как два миллиарда людей, засирающих планету, будут уничтожены. Вот как на духу не хотелось входить в число тех двух миллиардов, хотя однажды все там окажемся. В смысле не в сортире, а на том свете. Мы с Мининым разминались, потягиваясь, шутили. Минин рассказывал про Глебыча, что его суровость закалялась еще в Афганистане, где он служил военным советником. Воздух был настолько чистым и свежим, что, казалось, в эти дни земля и природа наслаждались самоизоляцией рода человеческого. Минут через пять Иванов вернулся с тремя стаканчиками на удивление ароматного горячего кофе в руках. «Это, конечно, не Кимбо, но и мы не гурманы. Или вы гурманы?» – весело и добродушно улыбнулся Глебыч. Мы со старичком Мининым переглянулись и молча покачали головами в разные стороны. «Вполне себе приличный кофе, не то что помои из «Сокол-кафе», которые пить невозможно», — подумал я и потянулся, поставив стакан на крышу автомобиля. Мы быстро выпили кофе, обменялись парой колких фраз и, избавившись от пустых, но все еще ароматных стаканчиков, запрыгнули в машину. «Алексей, дай-ка мне портфельчик, пожалуйста», — повернулся ко мне водитель. «Поход в туалет, судя по всему, удачный, и бодрящий кофе сделали из Глебыча другого человека, добродушного, вежливого, улыбчивого, даже веселого. И в такие моменты понимаешь, как мало надо человеку для счастья. Ехать нам недолго осталось, но ты почитай вот статейку». Он достал из портфеля несколько листов. «Перебрал некоторые бубня себе под нос, это не то, это про римский клуб, это тебе еще рано. Вот, коротенькое, но интересное». «На, глянь, потом обсудим». Подмигнув, он передал мне несколько страниц. Закрыл портфель и молча протянул мне его обратно. Положив портфель на сиденье, я погрузился в чтение. Нетленный способ расширения влияния Ротшильдов заключался в том, чтобы заставлять нечестных, скомпрометированных политиков брать деньги взаймы в нужных Ротшильдам банках. Да так, чтобы те никогда не сумели бы расплатиться. Финансово-кредитная кабала была для Ротшильдов лучшим стратегическим оружием, редко давая сбои. Те, кто сопротивлялся подобным схемам, сталкивались с проблемами, организованными все теми же Ротшильдами. Есть всего три страны, главные банки которых не принадлежат этой семье. Северная Корея, Куба и Иран. Россия в этот список не входит. В этой связи возникает резонный вопрос. Кто будет наказывать практически собственный Центробанк, Кто собственноручно лишит себя российских ресурсов и позволит президенту России национализировать Центральный банк? Очевидно, никто. Вот и Ротшильды, попробовав организовать очередную революцию в России, а также ряд других подобных мероприятий, в ответ получили референдум о национализации Центробанка. Тут они прекрасно поняли, что могут в одночасье лишиться всех российских ресурсов. Поэтому, скорее всего, пошли на временное взаимовыгодное перемирие с Путиным во время которого Владимир Владимирович не национализирует Центральный банк, а Ротшильды спокойно направят свои ресурсы на Россию. Более того, они помогают создать новую экономическую систему, одновременно используя санкции для отвлечения внимания и в то же время ускорения процесса. Нет особой тайны из того, что решение о национализации Центрального банка стало событием, во многом предотвратившим начало Новой мировой войны. Так что закат американской экономической системы в конечном счете будет однозначно на совести сумасшедших американских властей, а не результатом скрытой операции мировых банков. План мировой элиты всегда состоял в том, чтобы использовать мнимых врагов, чтобы отвлечь внимание от настоящих виновников глобальных мировых событий. Интересно, что если долги многих государств равны их ВВП, то внешние долги России в пределах 50% и активно сокращаются. Может быть, все-таки санкции, как и падение цен на нефть, не являются случайностью? Очевидно, что это так, и Ротшильды ввели санкции совершенно сознательно, таким образом получив возможность переправить подконтрольные им ресурсы на Россию. В данной связи нужно помнить, что государство сейчас не просто территории на географической и политической карте, но центральные банки. Конечно, можно было предпринять еще одну попытку заменить Путина марионеткой, только такой возможности сейчас нет. К тому же происходит сближение интересов. Путин отстаивает позиции России, Ротшильды переориентируют ресурсы, а затем с помощью собственных центральных банков накроют мир новым финансовым штормом. Особенностью подобного положения дел является то, что Ротшильды прикрылись Россией и Китаем, а Рокфеллеры, оставшись ни с чем, пошли на революцию на Украине, чтобы хоть как-то ослабить позиции России. Но втянуть ее в войну на востоке Украины – а также разгромить ополчение не удалось. Введенные затем украинские санкции прежде всего действовали против Европейского Союза, а не России, поэтому их и не удается снять. Ротшильдам нужен был только повод, и они его нашли. А что касается развития событий в ближайшем будущем, то вполне вероятно, очень скоро в СМИ появится информация о реальных виновниках трагедии со сбитым над Украином Боингом что приведет к очередному переделу власти в Киеве и победе Новороссии. Очевидно, подобная игра, помимо всего прочего, не может происходить сама собой, либо по желанию слабых в финансовом плане игроков. Ставки тут высоки, на кону целые государства. Так вот, во время переговоров об ассоциации с Евросоюзом инвестфонд Франклин Темплтон выкупил 40% украинских государственных еврооблигаций и стал победителем, так как они значительно выросли в цене после приостановки переговоров. И это не совпадение, потому что фонд Темплтона связан с принадлежащим Ротшильдом инвестиционным фондом Goldman Sachs. Ротшильды знали, что никто не будет подписывать соглашение с Евросоюзом, поэтому постарались заранее скупить еврооблигации по самой низкой цене. Только и это еще не все. Как оказалось, ранее российский фонд прямых инвестиций, созданный правительством России совместно с инвестфондами BlackRock, Franklin Templeton и Goldman Sachs, создал собственный консорциум инвесторов с общим активом в 5 триллионов рублей. Отсюда следует, что и санкции, и снижение цен на нефть, а также кредитных рейтингов – это далеко не случайное совпадение. Когда я дочитал статью, у меня возникла аналогия с шахматами. Есть такие любители, которые, казалось бы, умеют играть в шахматы и имеют, скажем, третий разряд. А есть профессионалы, гроссмейстеры. Так вот, если для гроссмейстера задачи третьеразрядника разрядника это даже не семечки, а что-то еще проще, то для третьеразрядника разрядника задачи гроссмейстера это не поддающееся объяснению и решению фракции. Эту статью написал, говоря аккуратно, явно не шахматист с третьим разрядом мир шахматная доска клетки на ней страны а фигуры на этих черно белых клетках лидеры этих стран интересно кто из них действует сам по себе а кто марионетка еще конечно же интересно представить З -з -з -з -з -з, машина резко затормозила прервав мои размышления и в салоне рассыпался русский мат иванов вождение которого я для себя отмечал как аккуратное стал жертвой каких то лихачей вы видели Посмотрел он возмущенно сначала на внезапно проснувшегося Минина, потом на меня, ушедшего в размышления о прочитанном. Иванов истерично и зло тряс рукой в стекло, демонстрируя свое возмущение. «Все, почти приехали. Полтора километра осталось», — сказал расстроенным голосом, ставший только что жертвой лихачей Иванов. «Уже через десять минут мы сидели на мягких диванах его небольшой уютной баньки». Иванов с явным наслаждением на лице, забыв о недавнем инциденте на дороге, возился с сумками. Как истинный хозяин, он запретил нам хоть как-то помогать и велел забыть обо всем и наслаждаться. Поставив на стол соленье, отметив собственность приготовления и божественность вкуса, который мы обязательно оценим, достал холодную водку. Не найдя рюмок, он убежал за ними в дом, по дороге что-то удивленно бурча себе под нос, мол, были же, были, куда делись. Вернулся, налили. «Дорогие мои!» — поднял рюмку довольный, светящийся от счастья и предвкушавший удовольствие Глеб Глебыч. Он кучно всосал в себя ноздрями воздух, и показалось, что сейчас будет монолог минут на десять. «Желаю, чтобы все!» — произнес тостующие знаменитые слова полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» и замахнул рюмашку. Мы с полковником рассмеялись, выпили, не закусив. Хозяин поспешил за дровами и принялся заводить печь. Я взял бутылку, поднес ее к рюмке Сергея Анатольевича. Он зашевелился. Леш, мне чуть-чуть. В -чуть. 68 со здоровьем не шутят. Еще этот коронавирус, сам понимаешь, надо поберечься. Пол рюмочки будет в самый раз. И тебе, кстати, тоже рекомендую не злоупотреблять. А можно мне также соблюсти вашу рекомендацию, как вы мою прокурение? В смысле, свой совет себе посоветуй? Мы рассмеялись, поняв друг друга. «Коронавирус, думаете, развалит страну?» – спросил я. «Разумеется, он уже это делает. Люди без работы, без денег сидят на жопе ровно и ждут чего-то», – утвердительно ответил Минин. «Президент-то понятно, сказал не увольнять никого, зарплаты сохранить. но ну, ну кто его слушать в такой ситуации будет?» «Бизнес ушел под откос, и никто ему не поможет. Вон, в господдержку включили азартную контору по выколачиванию из народа денег, фон Бет. О чем тут говорить?» – верно рассуждал Минин. Интересно, если ставочников включили в господдержку, значит, у них там волосатая лапа? Значит, кто-то из правительства их крышует. Или некто сам этот бизнес придумал, поставил номинального директора и гребет деньги лопатой. А как по жопе биты прилетело, так сразу к государству, мол, помогите, спасите, мы еще не всех в России обобрали. Я налил аккурат полрюмки, руки и глаз помнят профессиональную закалку бармена, коем я работал, уже не помню когда дорогой поднял рюмку полковник и наклонившись ко мне шепотом произнес в рифму военная разведка лишь избранных удел быть зорги кузнецовым дано отнюдь не всем смекалка хладнокровность и выучка нужны отважно чтобы работать на благо всей страны «Ганбэй», по китайски резюмировал полковник ему выпили ганбей до дна Он закусил квашеной капусточкой, я грибочками. Внутри стало теплеть. Я привстал и направился в растопную, где с энтузиазмом кряхтящий Глебыч, согнувшись в три погибели, колдовал над печкой, готовя парилку. Дрова шкваркали в печи, словно веселясь от предстоящего события, не понимая, что с каждой секундой они уходят в небытие. И не факт, что в следующей жизни они снова станут дровами. Возможно, они переродятся в людей. Людей с тем же дровяным мозгом, что и сейчас у шкваркающих в печке деревяшек. Впрочем, таких уже и так очень много. А с учетом сраной системы ЕГЭ, не странной, а именно сраной, которая в нашей стране массово зачем-то уничтожает интеллект подростков, хотя была разработана в США для тестирования тамошних умственно отсталых детей, по сути, идиотов, дров будет еще больше. «Ну, Алексей, пойдем выпьем», — подмигнул Иванов. Мы присели, радостно потирая руки. Налили. Минину полрюмки. «Давайте скажу», — предложил я. «Давай», — ответили мои сорюмочники в унисон. Однажды китайский император отправил своих послов к мудрецу, чтобы пригласить его занять пост премьер-министра страны. Мудрец тот жил уединенно в горах. Долго шли послы, и спустя пару недель уставшие кое-как добрались до его дома. Смотрят, а хозяина нет. Раз-два по сторонам глядь заметили полуголового мужика. Он сидел на камне посередине реки и ловил рыбу. Достоин ли такой человек быть премьер-министром, задумались они. Послы расспросили о мудреце у жителей близлежащей деревки и убедились в его высоких качествах. Они вернулись на берег реки и позвали отшельника к себе. Тот, выбравшись из воды на берег, порулил к ним. «Что вам нужно?» – спросил он о многоуважаемый его величество император китая прослышав о твоей мудрости передает тебе эти подарки и дали ему десять теней серебра император сын неба на земле предлагает тебе занять пост премьер министра «Премьер -министр поднебесный премьер Поднебесной?» поднебесный удивился отшельник да многоуважаемый с поклонами ответили посланники мне шутливо спрашивает отшельник да высокочтимый Снова кланяются. Император что, совсем спятил? расхохотался отшельник. Наконец, успокоившись и овладев собой, произнес: А правда, что на главном алтаре императорского святилища установлено чучело черепахи, а ее панцирь инкрустирован сверкающими бриллиантами? Так и есть, отвечают гонцы. А правда, что один раз в день император вместе с семьей отдают ей почести? спрашивается издевкой, кривляясь. Правда? Те кивают головами. Видите вон ту грязную черепаху? Думаете, она согласится поменяться местами с той, что у императора во дворце? Нет, недоуменно ответили гонцы. Ну вот и возвращайтесь к императору, скажите, что я не согласен. Живым на алтаре не место. Внимание, тост, протянул я. На службу не напрашивайся, а приглашают, не отказывайся. Ганбей! крикнул я, мы чокнулись рюмашками, я замахнул. Эх! Я мощно вдохнул и, захватив тремя пальцами щепоть квашеный, с душой приготовленной, как сказал глебоч капусточки, и с удовольствием захрумкал. Капуста и впрямь была зачетная. Минин и Иванов с нетронутыми рюмками в руках и удивлением на лицах молча смотрели на меня. «Леша, я не понял, а при чем тут черепаха?» — спросил Глебыч. «Да, с черепахой как-то неясно вышло», — поддержал своего друга Сергей Анатольевич. Я взял бутылку, налил себе еще рюмашку и произнес «Тост». Они молча приглянулись, а затем с недоверием посмотрели на меня, опасаясь, что будет еще одна подобная притча. «За мудрость, Ганбэй!» — громко произнес я. «Вот за мудрость другое дело», — обрадовался Глеб Глебыч. Закусив, Глебыч пошел заниматься печкой и парилкой, а мы с Мининым слово за слово затронули поправки к Конституции. «Вы за будете голосовать или против?» – поинтересовался я. «Я, в принципе, не против всех этих поправок. Понимаю, что, для чего, как. Хотя там и понимать нечего. Увеличение, удлинение и безопасность царской власти. Ну, плюс торопится видать, из-за сбитого на Украине Боинга, чтобы решение Гаги не работало у нас», – делился своими мыслями Минин. «Видать», – согласился я, – «а то, что Бога вписывают в Конституцию, не приведет к тому, что попы десятину введут». Попросят государство, мол, бедные, ну или налог на вероисповедание. ведут, конечно. Заорал, как и Глебыч, уже малость опьянев. Поэтому Ору я понял, что к РПЦ он относился, мягко говоря, с прохладой. Для этого и делается. Сначала бог, потом налог. Схватив бутылку, он начислил всем и двинул тост. Дай бог не по последний. А если по последней, то не дай бог. Посмеявшись, все замахнули. Я вам так скажу, друзья, поправки все эти, то, все второстепенно. А главный вопрос, народ жить хочет. Простой народ хочет жить, а не выживать. Вот мы про Бога говорили, в интернете видел, как один поп на вопрос, что делать, если с работы уволили, типа денег нет, накоплений нет, а он подумал-подумал и отвечает, милостыню просить, горсть крупы. А сам сидит толстый такой, блестит весь, как яйцо пасхальное, крест в полпуза и рассуждает. «Вы видели, как они живут?» «Ой, ладно», — Глебыч махнул рукой. «Хотя...» — откинулся он на диван и посмотрел по очереди сначала на меня, потом на Минина. «Помните случай, когда на Кутузовском проспекте пьяный поп...» «Как же его звали?» — задумался на секунду Глебыч. «На какой-то крутой тачке на скорости 180 километров в час сбил насмерть двух рабочих. Мы оба, разумеется, помнили то дело. Оно было резонансное. Так вот, в том деле исчезли...» Иванов выдвинул вперед левую руку и принялся загибать пальцы. Показания свидетелей, видеозаписи, записи с видеорегистратора. Развалили дело за пару дней, дали что-то три года, отсидел мизер и все, гуляй, Вася. Так что эти могут и десятины обложить. Попы, они жестче политиков. А чуть что, не поминай имя бога в суе. Сами жирные, а с людей последнее вытягивают. Иисус бы их торговые лавки сам лично разгромил.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 «Только вера моя внутри меня, в сердце, душе, а не на прилавках церковных». «А не боитесь оскорбить чувства верующих?» — спросил я, хотя очевидно было, что он ничего не боялся, пройдя за свой жизненный путь огонь, воду и медные трубы. «А они не боятся оскорблять мои чувства, нарушая заветы Иисуса Христа, Бога нашего?» — сказал, как отрезал Иванов. Понимая разумность ответа Глебыча и разделяя его, я промолчал. «Да, РПЦ — это самая богатая в России корпорация. Почитай, Алексей, расследование РБК за февраль 2016 года. Только помни, сейчас доходы еще выше. Да и с офшорами они научились работать». При слове «офшоры» мой мозг мгновенно сконцентрировался. Как-никак, а сейчас они моя специализация. «Ладно, хватит разговоров, пойдем в баню. Я вас попарю сейчас, всю дурь выбью», — Затараторил Глебыч и побежал за вениками. «Пар хороший, эх! Баня, мать вторая, Кости распарит, все дело поправит». Глеб Глебыч расплескивал свое хорошее настроение на нас с полковником. Понеслась. Пара часов избиения веником на каждого из нас подействовали определенно положительно. Красные, словно вареные раки, раздухаренные, мы вернулись на пьяный диван полными сил задора. Глебыч взял полупустую бутылку водки и начислил всем по полрюмки. «Так, я пойду мясо достану, пожарим шашлыков», — предложил хозяин бани. Я отрицательно показал ему пальцем. «Не надо», — озвучил я показанный жест. По убеждению даосов, начал я подкреплять исторической опытностью свою позицию. Обильная еда приводит к быстрому старению, поэтому, чтобы долго жить, нужно исключить, — я начал перечислять, загибая пальцы, — мясо, пряности, вино, не приветствовалось зерно в любых блюдах. «Духи, живущие внутри тела, я погладил свой красный живот, скрытый под белой широкой простыней, не переносят резких запахов, возникающих от такой пищи, и потому могут покинуть человека. Лучше всего вообще, я сделал многозначительную паузу, питаться собственной слюной», громко произнес я и встретил полное недоумение на лицах слушателей. «Слюна по даосским верованиям считалась эликсиром, дающим силы человеку, ясно?» Выдал я серьезным видом подвыпившего знатока. «Сергей Анатольевич», — обратился к полковнику Глеб Глебыч, — «он у тебя что, контуженный? То, блядь, какая-то черепаха, то слюни вместо еды. Знаешь, Леша, херовый из тебя тамада, вот ей-богу». Глебыч поставил рюмку на стол и перекрестился. «Слушай, но это не он хреновый, это даосы что-то там напутали», — вступился Минин. «Да ничего они не напутали!» — теперь уже я заступился за даосов. «Просто слюна! Хватит! Леша, хватит про слюни! А то, чувствую, следующий тост про маски из говна пойдет!» С недовольной гримасой прошипел Глебыч. «Аж пить перехотелось!» Раздосадованно фыркнул Иванов. «Глебыч, расскажи ты нам что-нибудь настоящее!» Подбодрил Минин. Минину с его психической закалкой было плевать про что слушать, про черепахли, про слюнили, да хоть бы и про говно. Он бы и такую байку выслушал одинаково спокойно. Иванов откинулся на спинку, поводил глазами по потолку, перебирая что-то в памяти, и начал. Был в 1995 году один случай в Таджикистане. Приключился он с 201-й мотострелковой дивизией. Один полевой командир из Афганистана, хитрый шайтан, познакомился в госпитале с медсестрой. Любовь, морковь, все дела. И та, потеряв голову, собрала для него мочу, больного гепатитом. Эти шакалы мочой обмыли арбузы и дыни, Кое-что ввели шприцем внутрь бахчи. А потом эти зараженные арбузы и дыни по какой-то смешной цене продавали вдоль дороги, где шли солдаты наши. Наши все скупили. И всех скосил гепатит. Вот это и есть классика терроризма биологического. Сегодня все эти работники сверхсекретных химических, биологических лабораторий получают сущие копейки. Разве трудно будет какому-то террористу их подкупить? Давайте будем объективными. Практически любого можно купить, это вопрос цены. Нужно всего-то пара грамм какого-нибудь биологического вещества. Размножить его на питательной среде не проблема. Причем такой средой может быть даже простой бульон. И вуаля, получаешь готовое биооружие. Ну а дальше дело техники, разлить такой бульончик в общественных местах. В столовых, заведениях, общепита, в метро, транспорте, протереть им дверные ручки, звонки, банкоматы или вообще распылить через вентиляцию. Вот что такое терроризм сегодня. Понял, Леша, а ты про слюни с черепахами нам задвигаешь. Давайте за здоровье, предложил Иванов. Выпили. Такие разговоры из реальной жизни, а не история, которые сто лет в обед оставляли неприятный осадок. Иванов уловил падающее настроение и включил телевизор. Челкая каналы, остановился на том, где вещал какой-то капитан войск радиационной, химической и биологической защиты. Что за зелень борется с коронавирусом? Посетовал Иванов, где генерал-майор медслужбы Герой России Александр Александрович Махлай. Он был главным в центре вирусологии в Загорске 6, Сергеев Посад 6, ВЧ-44026. Занимались там созданием биологического оружия с применением токсинов, вирусов, где генералы Васильев, Воробьев, Пригода, Виноградов Фалжинский. А за что Махлаю Героя России дали? поинтересовался я, полагая, раз генерал-майор медслужбы, значит, спас жизни сотен людей. За изобретение первым в мире гамма-глобулина от лихорадки Эбола. Сильно, удивился я. В разговор вступил Минин. Правда, мы потом все это передали Всемирной организации здравоохранения. Там надо было по международным договорам так делать каждый раз, когда мы совершали открытие. Минин развел руками. Когда нам, Лёша, что-то надо, мы идем нахер, когда им включаются международные договоры. — Политика, ёпть! — ругнулся Иванов. — А Махлай, да, умный дядька, я встречался с ним пару раз, очень толковый. Минин туго поджал нижнюю губу и одобрительно покачал головой. Он столько всяких антидотов придумал, что ему памятник в пору ставить. Шутка ли, больше ста двадцати научных работ. Его в научном мире крепко уважают. Кто знает, разумеется, — пояснил Глебыч. — Почему в Союзе таких коронавирусов не было? — продолжил Иванов. Потому что в Союзе работала специальная программа. Для ее реализации, вот сейчас внимание, чтобы почувствовать разницу, Иванов поднял вверх указательный палец, были задействованы 15 министерств, ведомств, сотни НИИ. И все эти организации вели разработку средств защиты на случай любой химатаки или бактериологической опасности. Сегодня в Великой России такой госпрограммы по сути нет. Пшик! Издал соответствующий звук Иванов. Мы каждый год докладываем в ООН о наличии такой программы, типа она у нас есть. Фактически же, над ее созданием трудится только один военный институт. Над банальными инфекциями типа гриппа, туберкулеза, спида, гражданские институты еще как-то работают. Но если вход пойдет биооружие, защитить сможет только тот самый военный институт. С развалом СССР все просрали. Вот теперь нас пугают этой бациллой, Глеб Глебыч скинул руку, указывая на экран телевизора. «Да ладно, сейчас работа тоже ведется, ну не афишировать же все это на весь мир». С оптимизмом хмыкнул я. «Посмотрим», — буркнул Иванов и предложил жарить шашлыки. «Мы ушли от всех военных и химико-биологических тем, и остальные два часа развлекали друг друга байками и анекдотами на свежем воздухе. Как оказалось, мы все трое переболели covid 19 и больше он нам был не страшен. Правда, Иванов, по его признанию, чуть кони не двинул. Глебыч оказался паршивым шашлычником. Его мясные угли не понравились ни мне, ни Минину, ни даже самому Глеб глебучу Свою кулинарную неудачу Иванов прикрыл правотой Даосов, которые верно говорили, мясо есть вредно. Я был реабилитирован. Насмеявшись вдоволь над мясными угольками, мы дождались Николая на спецавто, которого вызвал из Москвы Минин. Поблагодарили за гостеприимство Глеб Глебыча, особо отмечая его расчудесные шашлыки, и, попрощавшись, укатили обратно в Москву. В машине, чтобы скоротать время, попутчики попросили рассказать несколько, как выразился Минин Баек из китайской истории. Китайцы с древности верили в духов земли, неба, воздуха, воды, и даже сотню лет назад в них крепко сидело это язычество. К примеру, когда там решили строить телеграфные линии, а для этого, ясное дело, надо было устанавливать столбы, простой китайский люд встал на дыбы. Мол, начнут рыть ямы, побеспокоят подземных духов. Начнутся бедствия и эпидемии. оспани, неурожай, засуха, смерти от несчастных случаев. Все списывали на несчастный телеграф, живописал я. И вот дошла установка телеграфа до очередной центральной провинции. И аккуратно домом одного крестьянина протянули провода. Он так напугался, что слег, а потом жена крестьянина забеременела и в срок родила двух мальчишек-близнецов. Ценовья в Китае – это богатство, это радость, а тут целых два. Широко об этом разнеслась молва, и крестьяне уверовали, что протянутые над домом провода телеграфа к увеличению потомства. Взятки стали предлагать задабривать чиновников, чтобы над их домами раскидывали провода телеграфов. Вот такие суеверия. Язычники, одним словом, резюмировал мой рассказ Минин. Да, подтвердил я а угадайте, почему в китайских деревнях почти все постройки были одинаковой высоты?» Задал я Минину вопрос на засыпку. «Потому что у них коммунизм и равенство в крови», отшутился Минин и засмеялся. Водителю Николаю ответ Минина понравился, он поддержал его двукратным ГГ. Старший лейтенант сразу было видно далеко пойдет, подхалимничать умел знатно. Объяснялось это все тем же суеверным страхом перед духами, которыми кишела поднебесное, как считали простолюдины. Они верили, что всякий дом, возвышающийся над другими, привлекает таинственные злые силы, носящиеся в воздухе, что неминуемо принесет несчастье в другие дома. Будто бы из-за этого начинались болезни, дохли свиньи, куры переставали нести яйца, переставали рождаться сыновья. Ну и дальше любые неприятности по списку можно было списывать на этих духов. Так что жители рано или поздно сносили такую возвысившуюся постройку, ну или, по крайней мере, старались выровнять ее по высоте с соседними. А в Старом Пекине никогда не строили дома на одной линии, какие-то выдвигали вперед, какие-то назад. Китайцы считали, что злые духи передвигаются исключительно по прямой линии, а встретив угол, они исчезали. Горбатые мосты и движение злых духов по ним из этой же оперы и крыши на китайских постройках по этой же причине загнутыми вовнутрь концами. Кстати, и сельские дороги по этой причине были извилистыми, опять же, чтобы обмануть духов. Самобытно, а? Поинтересовался я. А по-моему, гораздо самобытнее, когда пресс-секретарь президента на себя вешает какую-то чухню, якобы помогающую от коронавируса. И ладно бы сделал это в шутку, а то он на серьезных щах рассказывает журналистам, что он защищен от коронавируса. Ты же мне сам рассказывал, что необразованные китайские крестьяне разрывали на клочки документы, где чиновники ставили иероглифическую печать и прикладывали ее к больным местам, веря в то, что эта бумажка исцелит от всех болезней. Тут такая же история. И ладно бы это сделала бабка 70-летняя, а тут пресс-секретарь президента. Представляешь, какой позор!» Посетовал Минин. «Позорненько согласен, так ведь еще и заболеет» сказал я, пристально посмотрев на Минина. «А я, лишь не удивлюсь. Ты знаешь, что там внутри бодяжат?» «Да, не знаю. Херню какую-то месяц, наверное». «Это хорошо, если херню, как ты выразился», сказал Минин. «А если радиоактивное что-нибудь, ты понимаешь, о чем я говорю?» «А я и понимать не хочу. Пусть ФСОшники потеют». Машина шла легко. Я закрыл глаза и проснулся только возле подъезда. На часах было начало одиннадцатого. На Москву сошла крепкая темнота. Минин сказал, что к девяти утра за мной приедет этот же водитель и отвезет меня в сумасшедший дом. Я сдвинул брови, удивился, но он резко отрезал, сказав, что пока лишь на посмотреть, и рассмеялся, добавив, «Так надо для дела, ты же понимаешь? Все вводные завтра». Мы попрощались, я поднялся в квартиру. Но прежде, как обычно, открыв увесистую металлическую дверь подъезда, внимательно вслушался, нет ли чего подозрительного. Со стороны, да, это могло смахивать на поведение клиента-дурки, но, как говорится, береженого... «Пьяненький ты мой», — ласково встретила меня Катюша. «Глазки блестят, улыбка светится, волосики кубарем...» «Проходи, проходи, буду расспрашивать, что это за самоизоляция у вас такая, товарищ командир?» «Мы выпили буквально грамм триста на троих». И пьяненьким я, разумеется, с такого количества быть не мог, поэтому я решил добавить немного его величества театра, подурачиться, короче. Скинув воняющий костром камуфляж, переоделся, принял душ и вошел в столовую совершенно трезвый. «Ой», — удивилась моя зрительница, — «ты что, притворялся, что ли?» «Чуть-чуть, хотел тебя повеселить», — признался я, включая чайник. «Кушать будешь?» — с заботой в голосе задала вопрос Катя. «Нет, спасибо, я наелся мясных угольков». С улыбкой ответил я, вспоминая гения шашлыкожарения Глебыча. «Может, шашлык или уголек 007?» Придумывая ему позывные, я улыбался, как нашкодивший малыш. «Дети уже спят, ждали тебя до полдесятого, потом пошли баюшки. Няня им снова читала сказку про золотого Джао». «Почему она им так нравится?» Катюша расплылась в улыбке. «Потому что маленький Джао очень хороший человек, трудолюбивый, добрый, отзывчивый, золотой одним словом», пояснил я. «А у меня другой вопрос. Почему им не нравится сказка про Иванушку-дурачка? Казалось бы, русская народная. Ну и что, лентяй, ну и что, что, дурачок. Он же наш дурачок, российский. А я отвечу тебе», — продолжил я, не ожидая ответа от жены, «потому что у детей правильное мироощущение. Им нравятся правильные герои. Разве это не есть хорошо? Шо?» Рассмеялся я над своей глупой импровизацией. Катя улыбнулась и пошла в душ. Я допил чай и решил провести ревизию ее помывки, подсказав, как правильно принимать душ в условиях мировой пандемии. Мы лежали в кровати, наполовину раскрывшись. Моя ревизия выявила массу недочетов, за что прямо на месте там в ванной мною были выписаны глубокие, вернее, высокие штрафы. Там же они были и оплачены. «Ты надолго уедешь?» — ее грустный голос звучал печально. «Я же тебе вчера говорил, на недельку». «Это точно не опасно?» — тревожилась супруга. Но «Ну, если ставить галочки в анкете «опасно», значит опасно, или наоборот, не путай меня». Я увел разговор в шутливый тон. «Ладно, давай спать». Ворочаясь и подбивая подушку, предложила моя красавица. «Расскажи мне что-нибудь про Китай. Ты так интересно всегда рассказываешь, я сразу засыпаю». Детским голосом проговорила она. «Я не понял смысл ею сказанного». Возможно, ей так скучны мои рассказы, что она засыпает, а может наоборот. Императора в Китае нередко сравнивали с сосудом, а народ с водой. Как вода принимает форму сосуда, который она наполняет, так и народ должен, не раздумывая, повиноваться повелителю. Народ в феодальном Китае рассматривали как одну большую семью, а правитель был в ней и отцом, и матерью. И хотя императора призывали быть скромным, Сын неба и его приближенные купались в роскоши. Чего стоит только повседневный стол императора? Дичь с капустой на пару, утка в золотистом соусе, вырезка говядины, потрошка, жареная курица с пряными овощами и грибами золотые иглы, трепанги в имбирном соусе, курица в кисло-сладком соусе, ароматные мясные бульоны. «Ты специально, что ли? Хочешь, чтобы я пошла и опустошила холодильник?» Кокетничала Катюша. Ее стройная фигура была с ней именно потому, что она не позволяла себе бессистемное обжорство, в особенности ночью. Хотя и системное тоже не позволяло. Я нежно погладил ее по щеке и продолжал. Вообще, китайские императоры любили вкусно покушать. К трапезе сервировались два стола с разнообразными блюдами. А зимой, как писал в мемуарах последний китайский император Пу И, выставляли еще один дополнительный с хого, китайским самоваром. Помнишь, мы ходили с тобой в китайский ресторанчик, заказывали самовар, и ты суп варила. Кидала в кипящий бульон тонко порезанные ломтики мяса, крупные листья салата, китайские грибы, золотые иглы, морковь, картофель, мясные шарики. Вкусно было, слюнки текут. Так вот там, представляешь, целый стол с такими самоварами. Вот бы мы там разошлись, как два обжоры. Снова я ушел от темы. Значит так, китайские повара должны были проявлять чудеса изобретательности и кулинарного искусства, ежедневно почуя сына неба и членов его семьи и свиты новыми блюдами. Повторяться могли только те блюда, которые нравились императору, а иначе сикирбашка. Быть поваром императорской семьи в Китае было делом очень опасным, потому что в случае такой кулинарной провинности казнили не только повара, но и всю его семью и весь его род. Представляешь, какая мотивация? Дальше скажу я тебе, что перед тем, как император начинал трапезничать, все блюда пробовал специально приставленный для этого Евнух, чтобы сына неба не отравили. А еще был отдельный человек, который командовал снять крышки. Представляешь, это сейчас кое-где орут оголтела, свободная касса, свободная касса. Те стародавние времена их бы всех казнили. Главная проблема в Гонконге сейчас знаешь какая? Ожирение потому что жрут всякую погонь. Это все им оттуда пришло, с запада. В Америке тоже ожирение, головная боль. Или, как они говорят, геморрой. Или это не там говорят. Ты меня поняла. Ожирение равно геморрой. Поэтому следить нужно и за первым, и за вторым. И вообще за здоровьем. А человек есть то, что он ест. Вот такой каламбур. Нежный сап подтверждал, что Катя крепко спала. Надо будет узнать у жены. Она хоть раз дослушивала мой рассказ до конца. Это потом, а сейчас спать, завтра будет новый».